Глава десятая. Иво. Неожиданно. С раздражающей язвительной ухмылкой нарушил тишину Кай, стоило Пандеями, Самени и Мениску отойти достаточно далеко. Не то слово. С такой же веселой интонацией поддержала Кассия. Иво протяжно выдохнул. У него было ощущение, что его проклял Мом. Какого анира он это ляпнул? Он вообще думал, когда соглашался? Чуя насмешливые взгляды близких, он демонстративно поднял программку мероприятия. «Не люблю быть в центре скандалов», — сухо выдал он первую пришедшую в голову логичную причину. «Вряд ли кто-то помимо тебя читает эти буклеты», — ответил Кай. Иву повернулся к нему и прищурился, догадываясь, что он понял ход его мысли. «Ты прочитал, что доказывает обратное». «Ты да я», — без промедления отмахнулся Кай. «Ты, я, да присутствующие критики», — поправил Иво. «Напишут еще что-нибудь не то. Оизис в этом плане чувствительная, не говоря уже о последовательницах Мены». Молчала только Кассия, глядя то на Кая, то на Иво, а потом открыла программку, ища предмет разговора. Иво дождался, когда она найдет часть про перформанс, и ткнул пальцем в цифру. «Заявлено про символику семи домов. Внимательный критик уцепится, даже если само представление ему понравится», — пояснил он. «Что ж, вечер стал интереснее. Да и мисаминни ты, кажется, понравился», — припомнила Кас, Но его не разобрал, забавлялась она или искренне пыталась поддержать. Он все еще пребывал в смятении от собственной глупости. Его ненавидел влезать в проблемы по доброте душевной. Нет более идиотской причины оказаться в заднице, чем из желания сделать нечто хорошее. Он помрачнел, вспомнив, как часто с ним такое случалось. Однажды все закончилось настолько плохо, что могло стать для него концом. Именно тогда он познакомился с Каем и Элеоном, которые и вытащили его из переделки. Они прошли в следующий зал, где были представлены современные произведения искусства. Скульптуры сочетали в себе элегантность классики. Но при этом у многих мраморных фигур были ахакоры, вокруг которых распространялась чернота, совсем как на коже полагейцев и даориев. Исключением были представители клана металлов и Кассия, будучи полукровкой. Просторный зал включал в себя инсталляции с металлом. Большая часть наводила на гнетущие мысли, пол в одном из углов был засыпан помятыми гильзами от пуль его предпочел не поднимать и не удостоверяться, из какого они материала. Но, зная эпатажность в искусстве, не сомневался, что они из местного металла, который опасен для большинства гостей-пологейцев. По белым стенам в углу была разбрызгана сверкающая золотая краска, но манера нанесения наводила ассоциации с кровью. Какие-то скульптуры висели, проткнутые металлическими прутами, и через дыры стекало нечто сверкающее и вязкое. Кассия остановилась перед одной из таких статуй. Ее лицо помрачнело. Ива бросила беспокойный взгляд на Кая. В горле пересохло от непрошенных воспоминаний о встрече в Даории. Тогда Милай насадил Сиршу на металлические копья. У Ива заныли мышцы вокруг глаза Грай, будто отголоски боли решили о себе напомнить. Слюна во рту стала вязкой, пальцы нервно закололо. Ива до сих пор не мог себе простить, что среагировал слишком поздно. Всего пара лишних секунд, и он бы успел. Кай категорично отметал его угрызения совести, заверяя, что это лишь домыслы. Он спас ему жизнь, но его не чувствовал полноценной благодарности. Ее постоянно перебивала горечь. Кай обнял за плечи Кассию, которая выглядела застывшей, словно все мышцы в ее теле напряглись, пока немигающий взгляд смотрел на женскую статую с торчащими из тела металлическими прутьями. Другая фигура рядом с ней преклоняла колени и с мукой на лице в ладони собирала сверкающую жидкость, вытекающую из тела первой. «Что это? Красивая имитация крови?» — спросила Кассия, следя за подтеками. Тон звучал сухо, неодобрительно. Выставка стала нравиться ей в разы меньше. «Скорее имитация и хора», — объяснил Кай. «Кровь богов?» заинтересованно уточнил Иво, встав рядом. Он слышал достаточно об Ихоре, но Кая не раз ранили, и он не видел, чтобы кровь сына бога сна чем-то отличалась от его собственной. «Ихор действительно есть в теле богов?» — спросила Кас. Отец говорил, что есть. Ихор не совсем кровь в общем понимании. Это то, что делает богов бессмертными, точнее, почти бессмертными. Поправил себя Кай, без особого воодушевления взглянув на скульптуру. Ихор местами стекал по постаменту на пол. Если ранить Бога, то сперва его кровь будет красной, как и у всех. Но когда ее станет опасно мало для жизни или рана изначально серьезная, тело начинает стремительно вырабатывать и хор, который заживляет раны. Но нужно немного времени, поэтому Мор целился лахисис в голову. При таком выстреле и хор не успел начать вырабатываться. «А в тебе он есть?» «Есть». «Почему тогда он не помог при открытии нового мира?» «Потому что во мне лишь половина божественного. Мой хор вырабатывается в два раза медленнее, а смерть наступила не из-за ран, а в мозгу». Кай говорил ровно, абсолютно не помня тот момент. Кассия же выглядела отстраненной. Кай обнял ее, притянул за подбородок, заставив поднять глаза. Ласковый поцелуй в губы немного ее успокоил. Его отвернулся, думая посмотреть на другие экспонаты и оставить их одних, но короткий призывный взмах рукой от Месамены напомнил, на что он подписался.